Лис, Снупайди, Эннон 101, слушает, не в сети, Снупищики, 1. С Эрин что-то происходит. Не знаю, что. Она якобы тревожится за Дэнни, но если так, то почему ее беспокойство возникло ни с того ни с сего? Еще два часа назад Эрин была бодрой и приветливой, а потом начала нервничать и дергаться. Мы лежим в темноте около часа. Эрин не спит. Я ориентируюсь не по отсутствию храпа. Боковым зрением вижу, что её глаза открыты. В них при каждом моргане отражаются блеки от углей в печи. Эрин лежит в темноте и молча наблюдает за мной. О чём-то думает. Только я не знаю, о чём. О чём думает Эрин? Я зажмуриваюсь покрепче, пытаясь выглядеть естественно. Через несколько минут раздаётся скрип пружин. Эрин осторожно свешивает ноги с дивана. «Вы куда?» — спрашиваю. Она вздрагивает, как пойманный исполичным преступник и прикладывает руку к груди. «Боже! Лис, вы меня напугали!» «Простите, больше я ничего не говорю. Мне известно, если хранить молчание, люди начинают нервничать и заполнять тишину монологами. Таким образом можно узнать многое. После паузы Эрин отвечает на мой вопрос, даже не приходится его проверять. «Я не хотела вас будить, не могу уснуть. Иду в ту туалет». Она дрожит. Я слышу, как зубы выбивают дробь. В гостиной ужасно холодно, огонь погас, лишь светится зола. «Ясно». Я ворочаюсь, натягиваю одеяло до подбородка. Напоминаю, там трубы замёрзли. Я помню. Эрин подкидывает дров в затухший огонь. Схожу в туалет наверху. вы Внизу мы, по-моему, уже оба бачка смыли. Я не отвечаю. Молча смотрю, как она плотнее запахивает на себе пальто и топает вверх по ступеням. Затем отворачиваюсь и сую руку в карман за ключом. Его нет.